Господин, да слов, если не ошибаюсь, раздался чей-то голос. Проклятье, что на этот раз. Уильям обернулся. Сначала он увидел тролли, потому что четыре тролля, стоящие пусть даже на заднем плане, занимают метафорически передний план любой картины. Два человека перед троллями выглядели лишь мелкой деталью. К тому же один из них являлся человеком только, так сказать, по своей традиции. На самом деле он был зомби. И судя по выражению его серовато-бледного лица, он относился к тем людям, основная цель существования которых осложнять жизнь другим, но ни в коем случае не себе. Господин, до слов. Думаю, ты меня знаешь. Я, господин Кривс из гильдии законников. представился господин Кривс и чопорно кивнул. А это? Он показал настоящего рядом невысокого молодого мужчину. Господин Рональд Карней, новый председатель гильдии гравёров и отпечатников. Четыре господина за моей спиной, насколько мне известно, не принадлежат к какой-либо гильдии, но гравёров и отпечатников? Переспросил хорошогора. «Да», — подтвердил господин Корней. «Мы дополнили нашу хартию. Членский взнос гильдии составляет 200 долларов в год». «Я не собираюсь», — начал было Вильям, но хороша гора остановил его, положив ладонь ему на предплечье. «Это шантаж», — прошептал он. «Но я думал, будет хуже». «У нас нет времени на судебные тяжбы, а при наших тиражах мы отобьем деньги за несколько дней, и конец проблеме». «Тем не менее», — продолжил господин Кривс особым законоведческим тоном, который способен высасывать деньги на расстоянии. «В данном случае, учитывая особые обстоятельства, предусмотрен единовременный платеж в размере, скажем, двух тысяч долларов». Гномы затихли. Потом раздался нестройный хор металлических бряков. Каждый гном, откладывая в сторону наборный лоток, доставал из-под верстака боевой топор. Значит, договорились, подытожил господин Кривс, предусмотрительно отступая в сторону. Тролли начали выпрямляться. Для того, чтобы между гномами и троллями началась драка, серьёзного повода не требовалось. Достаточно того, что они жили в одном мире. На сей раз уже Вильям удержал хороша гору. Погоди, не торопись. Почему-то мне кажется, существует закон, согласно которому законников убивать запрещено. Ты уверен? Ну, многие из них до сих пор живы. Кроме того, он зомби. Разруби его пополам, и обе половинки подадут на тебя в суд. Вильям повысил голос. Мы не можем заплатить такую сумму, господин Кривс. В таком случае общепринятые законы и нормы позволяют мне Я хочу видеть эту вашу хартию, резко произнесла Сахариса. Я знаю тебя с самого детства, Ронни Корней, и чем-чем о честности ты никогда не отличался. День добрый, госпожа Резник, поздоровался господин Кривс. Собственно говоря, я предвидел такой поворот и специально захватил с собой экземпляр новой хартии. Надеюсь, мы имеем дело с законопослушными людьми. Сахариса выхватила из его руки свиток внушительного вида с большой печатью на верёвочке и яростно воздрилась на строчке, как будто пытаясь взглядом сжечь написанное там. "О", сказала она через некоторое время. "Кажется, документ В полном порядке. Именно так. За исключением подписи Патриция, добавила Сахариса, возвращая листок. Это всего лишь формальность, моя дорогая. Я не твоя, дорогая. И подпись отсутствует. Формальность это или нет? А значит, юридической силы данный документ не имеет. Господин Кривс поморщился. Но ведь это Совершенно очевидно, мы не можем получить подпись человека, находящегося в заключении по обвинению в тяжком преступлении, пояснил он. Ага, подумал Уильям. Вот они, ключевые слова. Когда человек прибегает к совершенно очевидно, это значит, что в их доводах существует солидная брешь, и они знают, никакой очевидности тут даже и не пахнет. «Тогда кто сейчас управляет городом?» Спросил он. «Понятия не имею», – пожал плечами господин Кривс. «И меня это совершенно не волнует. Я...» «Господин Хороша Гора», – сказал Вильям. «Крупным шрифтом, пожалуйста». «Все понял», – кивнул гном и протянул руку к кассе с новым шрифтом. «Прописными на всю шапку. Кто управляет городом?» – продолжал Вильям. Теперь основным шерифтом двумя колонками. Кто правит городом, пока лорд Ветеринари находится под стражей? Отвечая на данный вопрос, один из ведущих городских законников сказал сегодня, что понятия не имеет, и это его совершенно не волнует. Далее господин Кривс из гильдии законников заявил, что вы не можете отпечатать это в своём паршивом листке. Рявкнул господин Кривс. цитирую его дословно: "Господин Харашагора. Уже набираю", ухмыльнулся гном, щёлкая свинцовыми литерами. Краем глаза Уильям заметил, что из подвала, привлечённый шумом, показался Отташрик. А далее господин Кривс заявил, что, спросил Уильям, пожирая взглядом законника, вам будет очень трудно это отпечатать. «Сказал господин Корней, не обращая внимания на отчаянно машущие руки законника. «Когда у вас не станет от печатной машины!» Выразил свою точку зрения господин Корней из гильдии граверов. Пишется «Карней», который чуть раньше предпринял попытку закрыть правду, прибегнув к не имеющему законной силы документу. Вильям вдруг осознал «Карней», Что испытывает огромное наслаждение от происходящего Пусть даже во рту стоит нестерпимая горечь А на разумный вопрос о его отношении К столь грубому попранию городских законов Господин Кривс сказал Цитата «Перестаньте набирать каждое наше слово!» Завопил Кривс Эту фразу, пожалуйста, прописными буквами И жирным шрифтом, господин Хороша Гора Тролли и гномы не спускали глаз с Вильяма и законника. Они понимали, что идёт драка, но никак не могли взять в толк, почему нет крови. «Отто, ты готов?» – спросил Вильям, поворачиваясь к вампиру. «Если гномы вставают кучно вате?» – ухмыльнулся Отто, прильнув к иконографу. «О, вот так гуд! Свет блистает на огромных топорах!» Тролли махает кулаками. Так, я... Все улыбается. Просто удивительно, насколько послушными становятся люди, стоит только навести на них объектив. Конечно, уже через мгновение они придут в себя, но, как правило, этого мгновения вполне достаточно. Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Вильям успел перехватить падающий иконограф раньше господина Кривса, который для человека, у которого, судя по всему, не было коленей, перемещался поразительно быстро. "Это наше имущество", твёрдо заявил Вильям, прижимая к себе аппарат, пока прах господина Отта оседал на пол. "И как ты собираешься поступить с этой картинкой?" "А вот отчитываться перед вами я не обязан. Это наша мастерская". И мы вас сюда не звали. Но я пришёл, чтобы разрешить сложный юридический вопрос. Значит, ничего предосудительного мы не совершили, уточнил Уильям. Разумеется. Если ты считаешь иначе, я с радостью процитирую тебя в листке. Наградив его испипеляющим взглядом, Кривс повернулся к кучкующейся у двери групке. Я, как опытный законник, рекомендую вам покинуть это помещение сию же секунду. Раз слышал Уильям его слова. Но ты же утверждал, что слёх Костю начал было корней свирепо уставившись на Уильяма. А сейчас, со всей настойчивостью, я утверждаю, перебил господин Кривс, что мы должны уйти немедленно и «Молча? Ну, ты сам! Я сказал молча!» Они ушли. С облегчением вздохнув, гномы принялись прятать топоры. «И шо дальше? Мы отпечатываем это?» Спросил хороша гора. «У нас будут крупные неприятности», предупредила Сахариса. «Да, но как можно оценить те неприятности, которые мы уже имеем?» пожал плечами Вильям, по десятибалльной шкале. «В данный момент на восемь баллов», сказала Сахариса. «Но когда следующий выпуск нашего листка попадёт на улице...» Она закрыла глаза и зашевелила губами, подсчитывая. «На две тысячи триста семнадцать. Приблизительно. «Значит, отпечатываем», — решил Вильям. «Хороша гора» повернулся к рабочим. «Эй, парни, тупоры далеко не убирайте!» «Послушайте, я не хочу, чтобы у кого-либо кроме меня возникли проблемы!» Вмешался Вильям. «Я сам наберу остальной текст и отпечатаю на машине несколько экземпляров». «С машиной меньше, чем втроем не справишься!» Возразил хороша гора. «И ты провозишься тут до утра!» Увидев выражение своего партнера, он ободряюще похлопал Вильяма по спине. «Эй, парни, тупоры далеко не убирайте!» Ну или по тому месту, до которого смог дотянуться. Не волнуйся, приятель. Это ведь наши инвестиции, и мы должны их защищать. Я тоже никуда не уйду, заявила Сахариса. Мне платят целый доллар. 2 доллара, рассеянно поправил Уильям. Пора повысить тебе жалование. Ну а ты, Отта, что ска? Э, кто-нибудь сметит Отта в кучку? Через несколько минут восстановленный вампир выпрямился рядом с треногой и дрожащей рукой извлёк из иконографа медную пластину. "И что мы, Делайт, дальше?" спросил он. "Ты остаёшься?" предупреждая, возможно, будет опасно, сказал Уильям и только потом понял, что говорит это вампир, который умирает и возрождается после каждой иконографии. "Какая именно поджидает нас угроза?" Спросил Отта, поворачивая пластину, чтобы внимательно рассмотреть её под разными углами. Ну, для начала юридическая, сказал Уильям. Чеснок никто не упоминает? Нет. А я получаю 180 долларов для новой двухдемонной иконограф Акина TR10 с телескопический сиденье и большой блестящий рычаг. Эм, пока нет. Гуд. Философски согласился Отто. Тогда я хотел бы получать 5 долларов на ремонт и усовершенствование. Полагаю, это будет много труда. Хорошо, хорошо. Договорились. Уильям окинул взглядом помещение. Все молчали. Все смотрели на него. Ещё несколько дней назад будущее не сулило ничего. Интересно. Так всегда бывало после того, как он рассылал очередное новостное письмо. Обычно он бесцельно бродил по городу или читал в своей крохотной конторке, ждал, когда придёт очередной клиент, которому нужно написать или прочесть письмо. Проблемы частенько возникали и с написать, и с прочесть. Работа почтовой системы напрямую зависела от передачи конверта заслужившему доверия человеку. двигавшемуся в нужном направлении. И люди, решившие уверовать в эту систему, как правило, собирались сообщить нечто важное. Но это были не его трудности. Это не Уильям обращался к патрицию с ходатайством о помиловании. Не он узнавал ужасные новости об обвале в шахте номер 3, хотя, конечно, всячески пытался облегчить клиенту ношу. В большинстве случаев ему это удавалось. Если бы стрессом можно было питаться Его, Вильяма, жизнь Сошла бы за кашу Отпечатная машина ждала Она была похожа на огромное Страшное животное Скоро он бросит в ее пасть Много-много слов А всего через несколько часов Она снова проголодается Как ни корми Доса-то не накормишь Вильям поежился Куда он всех тянет Нон Но чувствовал небывалое возбуждение. Где-то крылась правда, которую он пока никак не мог отыскать. Но он должен был это сделать, потому что знал, знал, что когда на восный листок попадёт на улице, клятя. Ха, враг. Коряк. Он бросил взгляд на новоприбывших. Правда способна прятаться в самых неожиданных местах. И рабами её могут становиться весьма странные люди. Запускает печать, велел он